Глава 29 «Не губи!» «Лисяна! Лися!» Со всех сторон к девушке бежали дети. Обнимали её, целовали, пытались залезть на руки. Пять, нет, шесть малышей. Лет семи и меньше. Последний прорывался через толпу, подтягивая штанишки. Малыш годик-полтора от силы. «Ляса!» Он, шмыгнув, протянул руки вверх. Девушка всех обняла, поцеловала, а малыша подняла на руки. «Хватит рыдать!» — шикнула женщина, смахивая со стола крошки. «Чего замерла? Проходи, садись, рассказывай, что произошло в лесу!» Мачеха лисяну указала на скамью. «А что рассказывать?» — с отрядом из города ехала, заблудилась в лесу, встретила Лисяну, ещё немного поплутали и неожиданно вышли к знакомому для неё оврагу. Я смотрела, как дети позлушно уселись на скамью. Старшая сестра всех причесала, переодела и бросилась к печке. «За что вы так с ней?» — не удержалась от вопроса. «О чём ты?» — Влада зло посмотрела, но потом почему-то виновато опустила глаза в стол. «Чай попей, спасительница!» — шепнув, Лисяна поставила кружку и большой ломоть хлеба. «И вы, матушка, откушайте!» Дети по старшинству сели за стол. Сестрица за несколько минут обслужила всех. Теперь понятно, почему она боялась появиться на глаза мачехи. Она и нянька, и прислуга в доме. «О чём? Вы разве не знаете, кто такой Засима и его дружки? Почему вы решили выдать падчерицу замуж за Степана? Они душегубцы!» — совсем тихо произнесла последнее слово. «Да что ты знаешь о нашей жизни?» Влада с грохотом опустила кружку на стол. «Как мой муж сгинул, так совсем плохо стало. Кто меня с такой оравой замуж возьмёт? Кому вдова с выводком нужна? А зима придёт. Ладно, летом ещё огород, лес, перебьёмся. Мне приходится последних куриц. Матушка!» Лисяна недовольно на меня посмотрела, согнала поевших детей с лавки и отправила на улицу гулять. «Что ты всё, матушка?» Итак, суп варим один раз в неделю. Брат твоего отца занял его место в столярной мастерской. Он хоть одной монеткой нам помог? Единственная надежда была на твоё замужество. Она перевела взгляд на меня. Степан обещал в наш дом войти. Понимаете, в наш. Не к себе Лесяну забрать, а стать старшим мужчиной в нашем доме. Взять заботу о детях, обо мне, на себя. «Вы можете пойти работать». «В поле или в барский дом?» — парировала я. Женщине было лет 35, на мой взгляд. «Думаешь, я не хожу в поле?» «Да только управляющий платит сущие крохи за прополку моркови и свёклы, а охраняют поля с собаками, проверяют всех. Ни разу не получилось и морковки унести. Барин добрый позволяет в свой лес ходить. Степан, охотник знатный, говорит, что с ним мы будем и с мясом, и с мехом». «Не верьте им. Совсем недавно они были крестьянами. Какой из него охотник? На свою же барыню напали. Придут власти, сдам его», — передёрнув плечами, посмотрела в окно. «Не губи. Лисяна ему уже обещана», — повысила голос Влада. «Или их обратно позвать, чтобы в сарай упекли. Я тебя спасла. Да кто ты такая будешь?» Похоже, в голове мачехи мысли прыгали, как зайцы. Ей было страшно. «Барыня я, Софья Павловна Тополевская», ответила и посмотрела прямо в глаза женщине. «Врёшь», — не поверила та, задумчиво смотря на меня. «Не вру, как только меня найдут, а я уверена, что найдут». Почему-то подумала о Феликсе. Он сильный фамильяр, найдёт. Сами поймёте. А дочь не губите, найдите нормального жениха» который захочет войти в ваш дом. «А за то, что я вас спасла от ночи в сарае, отплатите монетой?» Смотри-ка, сразу на «вы» перешла и о деньгах подумала. «Отплачу, только с собой нет. Через несколько дней брат мой приедет к вам и привезёт. Немного, но на жизнь хватит». Я перевела взгляд на хлопотавшую Лисяну. Она внимательно слушала наш разговор, но тут же успевала и поставить воду на огонь и картофель почистить, и репу нарезать». Присмотревшись, поняла, что девушка очень даже симпатичная, коса красивая. «Врёте вы всё», — неожиданно произнесла Влада. «Господа редко слово держат перед крестьянами. Да и знаю я, что усадьба Тополевских заброшена. Старик-барин помер, все разбежались». «Старик тот мой дед», — произнесла. «Теперь усадьба ожила. Далеко ли мне добираться?» Я встала. А чего это я раскисла? Дойду до дома, если несколько километров. Так по ту сторону леса, барыня. Влада махнула рукой. Но через лес ближе, да кто в своём уме пойдёт ближним ходом? Оставайтесь. Раз вас ищут, то скоро к нам придут. Я усмехнулась, поняв, о чём думает мачеха Лесяны. Надеяться денег за моё спасение у отряда и спросить. Глупо одной идти так далеко. — рассудила я. — За постой доплачу. — Вот и правильно. Женщина, хлопнув в ладони, вышла за двери. — Лисяна, послушай, — привлекла внимание девушки, готовящей еду. — Есть у меня брат молочный, молодой и приличный парень. Весь день в работе, рук не покладая, что-то постоянно делает. Я могу вас познакомить. Если придётесь по нраву да полюбите друг друга, то и свадьбу сыграем. Девушка выронила из рук полотенце и, замотав головой, заплакала. «Нет», — приглушённо пробормотала, — «не могу я». «Да подожди, слёзы лить! Он выкуп за тебя мачехе отдаст! Деньгами! У меня есть!» «Ну или будут к моменту выкупа!» «Обычно же осенью свадьбы играют!» «Да и может быть такое, что Лукьян тебе не придётся по сердцу!» «Какое красивое имя, Лукьян!» Улыбнувшись, вытерла слёзы и подняла полотенце девушка. Неожиданно распахнулась дверь. «Софья Павловна, вы живы?» Выдохнул вошедший в дом Николай и силой обнял меня. «Мы так испугались! Вы живы, милейшая, живы!» Он отошёл на шаг и внимательно посмотрел на меня. «Не зря Феликс один из сильнейших фамильяров. Додумался на вас метку поставить. Только по ней и нашли». «В какую же даль вы забрались?» «Вы нашли меня. Я верила». Сглотнув комок в горле, на мгновение зажмурилась. «Извините, сама не понимаю, как потерялась в тумане». «А где Максим Алексеевич?» Я посмотрела на раскрытую дверь. Неожиданно послышался шум сбоку. Мы оглянулись. Лисяна медленно присела на уголок скамьи, сбив глиняный горшок рукой. «Так это правда?» шёпотом произнесла она. «Вы барыня?» «Что тут происходит? Вы кто?» В дверях встала дородная хозяйка дома. За её спиной толпились дети. «Это за мной», — я улыбнулась. «А где же...» «Максим с отрядом скоро будут», — ответил молодой человек. «Меня Феликс домчал. Фамильяр не лошадь. Он перемахнёт через овраг, пролетит над поваленным деревом». «Все силы потратил!» Малюсенький воробушек выглянул из-под воротника. Голос его больше походил на писк. «В ближайшее время отсыпаюсь, не тревожить!» И тут же спрятался обратно, куда-то в район Ключицы. «Но как он смог? Вырос?» С недоверием смотрела на Николая. «Он и не такое может! Хозяйка, подай воды!» Попросил он забыв сказать «пожалуйста». «Да, сейчас, сию минуту». Влада была не глупа, сразу сообразила, что перед ней не крестьянин, и засуетилась. «Лисяна, воды господину!» Девушка поднялась, переступила через осколки и подала кружку. Дети так и стояли, замерев в дверях. «Софья Павловна, собирайтесь, нужно домой ехать». Отдав кружку и поблагодарив девушку, обратился ко мне Николай. «Тут такое дело? Ещё бы знать, как в этом мире жалуются на преступников. Давайте выйдем на улицу. Мне кое-что у вас узнать нужно». «Подождите, вы же хотели заплатить за постой!» — всполошилась Влада и тут же поймала рукой крупную монету. «Спасибо, барин!» — прошептала она, смотря на серебряный. «Что вас беспокоит, Софья?» Николай тронул меня за руку, стоило нам оказаться на улице. Я вздохнула и рассказала всё, что со мной случилось в этой деревне. При упоминании, что те, кто хотел меня убить и ограбить, где-то тут рядом, лицо Николая помрачнело. «Так просто это нельзя оставить. Зайдите в дом, а я встречу Максима Алексеевича. Уж он-то разберётся». Я с благодарностью посмотрела на Николая. «Спасибо», — тронув его за руку, уже хотела войти в дом. Так так. «Ты посмотри, барыня защитничка нашла!» На дороге стояли Степан, засима и третий мужик, имени которого я не знала. «Что вам нужно?» – прикрикнул Николай Иванович. «Убирайтесь!» Он обвёл взглядом двор и схватился за стоящие возле дома вилы. «Это ты сам уберёшься, а прежде вывернишь карманы. Нам сейчас деньги пригодятся. В дорогу мы собрались навестить усадьбу Тополевских. Выкрикнул Зосима, поднимая с палку. «Это они?» — Николай посмотрел на меня. Я кивнула. Слова застряли в горле от страха. «Быстро в дом!» — крикнул Николай. Мужчины на дороге стоять не стали, а гурьбой бросились вперёд. Я попятилась к крыльцу. Три ступеньки показались мне вечностью, пока я не почувствовала, что кто-то дёрнул меня за руку. «Барыня!» — лисяна попыталась втащить меня внутрь. «Лисяна, ему нужно помочь!» — шептала я. «Если они одолеют Николая, то эти стены не спасут нас!» Мой взгляд упал на ухват. «Пусти!» — схватившись за древко, рявкнула на девушку. Влада прятала детей в другой комнате. «Будь что будет!» — прошептала я, выходя на крыльцо. Николай неплохо орудовал вилами. Выпады, удары, вскрики. Мужчина, имени которого я не знала, лежал в пыли и стонал. Напротив Николая осталось двое преступников. Как же глупо я сделала, что вышла на крыльцо. Кровь кипела, я хотела помочь, защитить свою жизнь, жизнь детей, но совершенно не подумала, что в драках никогда не участвовала, и поэтому стояла столбом, не шевелясь, выставив перед собой ухват. Ладони сжала до боли, будто ухват — последняя надежда. Губы закусила, мысленно заставляя идти вперёд. «Николай, держись!» Справа послышался голос Максима и топот копыт. Я медленно села на крыльцо, роняя своё оружие. Через несколько мгновений всё было кончено. Влада хлопотала возле меня, подавая воду и чем-то обмахивая. Лисяна сидела в доме с детьми. Трое несостоявшихся грабителей сидели связанными в пыли. «Как вы посмели скрыться в тумане?» Подскочил ко мне Максим. Я подняла глаза, полные слёз. Его брови разгладились, и он виновато произнёс. Но не нужно плакать. Всё обошлось и ладно». Развернулся и отошёл к связанным. Так как старосты в деревне на момент происшествия не было, временно командование на себя взял Максим Алексеевич. Нашёл зажиточных крестьян, что пустили меня на постой, Сами же устроились в другом доме. Николай настоял на том, что я не в состоянии сейчас отправиться верхом в путь, а я и не спорила. Вся моя храбрость и отвага испарились. Мне не хотелось никого спасать, лезть в чужие проблемы, хотелось скрыться под одеялом и забыться. На меня напала грусть-тоска, а ночью приснились грустная хозяйка леса и жёлтые волчьи глаза. Утром настроение немного улучшилось. Хозяйка дома принесла в комнату воды умыться и пригласила на завтрак. За столом, кроме меня, никого не оказалось. Все домашние давно ушли, кто на поле, кто работать по хозяйству. Тарелка блинов и большая кружка молока стояли передо мной. Я уже потянулась за первым блинчиком, как на улице послышался шум, гул голосов. В дом вошёл хозяин. «Что случилось? Почему шум?» поинтересовалась я, откусывая от блина. «Ох, барыня, не уследили за супостатами, что вчера на вашу жизнь покушались. Только раненый я остался в сарае, а те двое пришлых сбежали ночью. Уж не знаю, как они освободились, а кто выпустил, но начальник уж больно злой, распекает охрану по делу», ответил мужчина. «Сбежали?» Быстро проглотив блин и запив молоком, поднялась. «Спасибо, хозяева, за гостеприимство. Домой мне пора». «Как бы не потеряли», — подумала я, выходя за порог. «Лукьян переживать будет». И тут перед глазами встали кот, домовые, акулина. Все будут переживать. Всё, домой. «Доброго утречка, барыня!» Я не успела сойти с крыльца, как мне в ноги бухнулась Лисяна а за ней её мачеха и все дети». И я натурально открыла рот от удивления. Все были с котомками, баулами, и даже куры в клетке стояли недалеко. «А что происходит?» — тихо так спросила и подхватила годовалого малыша на руки. «Поднимайтесь. Зачем в пыли валяетесь?» «Я согласна», — приподняв голову, произнесла Лисяна. «На что?» «Да поднимайтесь уже, народ собирается». На дороге на самом деле собиралась толпа любопытствующих. Согласно за Лукьяна замуж пойти, мы уже и вещи собрали для переезда». Лисяна сама поднялась, помогла встать мачехе и детям. Влада лишь хлюпала носом и почему-то молчала. «Но сначала же смотрины, вдруг вы не понравитесь друг другу? Тут что-то другое». Рассказывайте, а я уже решу, чем помочь. Мальчишка сосед утром прибегал, поведала Лисяна. Он ночью с отцом на выпасе скота был. Отец задремал, а мальчишка в кусты отлучился и там услышал, что кто-то идёт. Он затаился, испугавшись, а это оказались беглые заси и Степан. Они шли и переругивались. Из всего, о чём он нам рассказал, самое важное, что те решили отсидеться в лесу. А как вы уедете? «Наведаться в деревню и отомстить за вас нам. Кто защитит двух женщин и детей?» «Нужно попросить Максима Алексеевича в лесу поискать. Я увидела, что по дороге идёт Николай. Сейчас мы узнаем, где он». Как оказалось, Максим, отругав нерадивых охранников, как раз отправил их на прочесывание лесополосы. А сам поехал посмотреть, не вернулся ли староста. Об этом рассказал Николай Иванович. «Нет, вы не понимаете, они их не найдут, а те вернутся», — со страхом лепетала Лисяна. «Или вы хотите отказаться от своих слов? Вся деревня уже знает, что госпожа сосватала своего молочного брата за меня». «Ах, она!» Хотя винить её смысла нет. Да, распустила слухи о своей помолвке, но лишь для спасения себя и своей жизни. Только вот что мне теперь делать? Согласиться взять их к себе в усадьбу? Лукян может расстроиться, что к нему приехала невеста, да ещё с прицепом. Или наоборот, притвориться, что рад, раз сестра сказала надо и жениться без любви. Мальчишка в стареньких штанишках крепко держал меня за шею. Собирайтесь, я перевела виноватый взгляд на Николая. Телегу бы где взять. Он улыбнулся, куда-то собрался идти, но остановился. Повернулся, вновь улыбнулся и взял меня за руку. «Я рад, что ты добрая», произнёс и дотронулся губами до ладони. «Всё будет, и телега, и двуколка». «Спасибо, госпожа!» заревели в голос женщины, стоило Николаю уйти искать транспорт. «Мы век не забудем!» «Не жалко дом бросать?» поинтересовалась я, направляясь к дороге. «Нет, мы же сюда вернёмся, как только Лисяна замуж выйдет!» утерла слезы Влада. «С ее мужем и вернемся!» «Как это с мужем?» Апешев споткнулась. «Я до этого и не задумывалась, что Лукьян может покинуть меня». В голове промелькнула трусливая мысль отказать семье, попавшей в трудное положение. Но, ставя малыша на землю, отмила все сомнения. «Сначала пусть увидят друг друга, а там уже решим, кто к кому переезжает».